Ой, ну и нажрались вы вчера ребятушки, как свиньи. Пока меня домой несли три раза уронили. Забелевы! Мусинай, а сколько сапоги вот эти вот у вас? 50 рублей за примерку. Ничего себе! За а примерку! Чего? Вы что это? Да вы посмотрите, сапоги какие! Выший класс! Таких ни в каком магазине не найдете. Ой, да, действительно, спаги хорошие и отличный вопрос. Ну ладно, вот вам полтинник, дайте померяю. Вот, пожалуйста. Так, так, Ой, ой, ой, как здорово! Ой, прямо по ноге, а. Ой, ой ск... я все говорю. Ну, а сколько они вообще стоят, а? А я их вообще не продаю. короткая Жили-были, но не выжили Соу-соу-соу so, so, so. Добилевых! Продолжаем знакомиться с правилами хорошего тона Если вы не можете сделать девушке Своей, разумеется, девушке предложение Не можете, не рисаетесь, боитесь, стесняетесь, смущаетесь, это неважно важно Можете сделать ей предложение, тогда сделайте ей слово сочетание. Я хочу тебе сказать, что не стану больше ждать. Слово сочетание. Надо, как гораздо больше живы без тебя. Давайте я уж вам и второй глаз. Во второй глаз врежу. Спасибо, большое спасибо. Вы настоящий враг.